Глава сорок шестая Выехав на трассу Сполдинг, Эндрю глянул на часы на приборной панели. Было около шести вечера. Пять часов назад его телефон пискнул, выдав сообщение с нового сотового Лизи. «Это рано, так что отвечать не надо». Наша девочка на низком старте, так что, если хочешь попрощаться, приезжай немедленно. Попрощаться. От этого слова у него внутри возникла пустота. Казалось, будто дверь, которую он лишь слегка подпирал, вдруг закрылась намертво и навсегда. Хотя, если подумать, была ли между ними вообще какая-то дверь? лизи с самого начала четко обозначила свою позицию. Ее жизнь была сосредоточена в Нью-Йорке и не было ни малейших шансов на то, что она туда не вернется. И тем не менее, в нем все равно теплилась искорка надежды. Слабая ниточка, за которую он продолжал цепляться, уповая на то, что найдется что-нибудь, хоть что угодно, способная изменить решение лизи и убедить ее остаться. Каким же он был наивным глупцом! Вот и теперь он снова свалял дурака, пробираясь через заторы в самый час пик, с похолодевшим от волнения нутром, чтобы его еще раз вежливо отбрыкнули в сторону. На сообщение он не ответил и не бросил все, чтобы немедленно мчаться домой. Он некоторое время боролся с искушением поехать, прокручивая в голове их последний разговор в надежде нащупать хоть слабый намек на какую-то лазейку, найти в себе какие-то новые слова, способные убедить ее остаться. Но все было тщетно. Он не мог заставить Лизе чувствовать то же, что чувствовал он сам, или желать того же, чего желал он. Если она хотела ускользнуть из города у него за спиной, то так тому и быть. Но он не мог позволить ей уехать, не увидев её в последний раз. Когда свернув на нужный поворот, Эндрю заметил её машину, по-прежнему стоящую на подъездной дороге, внутри у него всё всколыхнулось в новом головокружительном вираже. Эндрю не до конца понял, как следует интерпретировать слова на низком старте, и опасался, что, может быть, лизи уже уехала. И вот теперь, уже подъехав к её дому и заглушив двигатель, Эндрю вдруг понял, что даже не успел подумать о том, что собирается ей сказать. Когда входная дверь поползла внутрь, он затаил дыхание и выдохнул, увидев, что вместо Лизи ему открыла рана. Схватив его за рукав, она втянула Эндрю через порог и повлекла в прихожую. «Уж извини за СМСку, но я просто не представляла, что делать. Она практически весь день паковалась. Я боялась, что к тому времени, как ты вернёшься, она уже уедет. А где она?» «Последний раз я видела её на заднем дворе» и что ты собираешься ей сказать? — Ну, видимо, до свидания, — пожал плечами Эндрю. Лицо рано сникло. Судя по всему, она ожидала некой концовки в духе фильмов метра голдвин Голдуин-Майер», где герой увлекает героиню в объятия и крепко неистово целует подкатящиеся по экрану титры. Обойдя ранну, Эндрю поспешил к заднему выходу. Остановившись на ступенях, он обвел глазами двор, поля, верхушку небольшого холма, возвышавшегося над тем местом, где недавно стоял амбар. Лизи нигде не было видно. Лишь на чугунной кованой скамье лежала раскрытая книга. Эндрю спустился с крылечка, еще раз внимательно оглядев все вокруг, и, наконец, увидел ее. Выйдя из лесочка, Лизис, опущенной головой, направлялась в его сторону. Это был уже третий раз, когда он наткнулся на нее таким вот образом. Но от того, как солнце, просачиваясь сквозь деревья, окутывало ее золотым сиянием, эффект был не менее поразительным. И то же мимолетное смущение мелькнуло в ее глазах, когда она подняла голову и увидела его. «Ты вернулся?» Остановилась она. Эндрю напряжённо кивнул. «Я услышал, что ты скоро уезжаешь. Решил приехать попрощаться, пожелать тебе удачи, счастливого пути. Что там обычно желают соседи, когда кто-то из них уезжает?» «Эндрю?» Он помотал головой. Ему не хотелось слышать никаких доводов, объясняющих ее отъезд. Так же, как и она не желала слышать от него никаких доводов, убеждающих ее остаться. Они исчерпали уже все слова. И он проиграл. Он не имел на нее никаких прав. И он это прекрасно понимал. Но все же Эндрю сильно задело то, что она собиралась уехать, Ничего ему больше не сказав. «Дело даже не в том, что ты уезжаешь», — произнёс он, стараясь говорить невозмутимо. «Ты никогда не скрывала своих намерений. Дело в том, как ты собиралась уехать. Ударив врасплох из-за спины, я бы вернулся, а твоей машины уже и в помине нет» и возле въезда, может быть, уже торчала бы табличка «Продаётся», для пущей убедительности, чтобы до меня уж точно всё дошло. Она стояла и пристально смотрела на него, как будто он был неким экзотическим представителем дикой природы, с которым она никак не ожидала здесь столкнуться. «Кто тебе сказал, что я уезжаю?» Ранна отправила мне сообщение с твоего телефона. Мол, если я хочу попрощаться, то должен немедленно вернуться. Сначала я не хотел ехать, пытался себя отговорить. Я решил, что если ты собираешься уехать именно так... Эндрю осекся, оставив мысль недосказанной. Он ведь обещал себе, что не станет ни в чём её винить, не станет просить её остаться. В общем, я не собирался ехать. Она часто заморгала, словно отгоняя слезы. «Почему же ты приехал?» Эндрю провел пальцами по волосам. «Почему?» «Нелепый какой вопрос!» И он абсолютно не представлял, как на него ответить. «Когда я уезжал в Бостон, я не знал, Думал, когда я вернусь, ты еще будешь здесь, что у меня еще будет время. Наконец он опустил руки, оставив всякие околечности. Я приехал, потому что мне нужно было в последний раз увидеть твое лицо. Слезы, которые Лиза так тщательно сдерживала, хлынули по ее щекам. Как она могла подумать, что сможет так легко расстаться с этим человеком? Как могла надеяться, что если она тихо сбежит из города, пока он в отъезде, это будет менее болезненно для них обоих? Теперь это казалось ей просто непостижимым. Но после того, что она только что прочитала, многое казалось ей немыслимым. Она должна была что-то ему сказать, помочь ему понять смысл своих действий, но не находила нужных слов». «Я не хотела обидеть тебя, Эндрю». Лизи протянула к нему руку. Однако он отстранился. «Я просто пыталась облегчить ситуацию». «По-твоему, это могло бы что-то облегчить?» «Эндрю, выслушай меня». «Я и так всё время тебя слушаю. Я слышал всё, что ты мне говорила». Каждое словечко до единого. Надеялся ли я все это время, что ты передумаешь? Естественно. Но теперь я, наконец, все уяснил. И приехал попрощаться. лизи приложила пальцы к его губам, не давая договорить. Я остаюсь, Андрю. Я не собираюсь возвращаться в Нью-Йорк. Ты не... Он крепко схватил Лизи за обе руки, словно боясь, что она может умчаться. Но рано сказала, что и что же заставило тебя изменить решение? Лизи улыбнулась, глядя ему в глаза. Девять поколений женщин рода Лун, одуванчик и ты. Эндрю озадаченно сдвинул брови. Не понимаю. Всё, о чём ты только что говорил. Что я рассчитывала уехать из города, не попрощавшись с тобой, а здесь оставить табличку «Продаётся» — всё это и планировалось. Я действительно собиралась так поступить. Но сегодня я стала складывать кое-какие вещи, принадлежавшие Альтеи. И меня вдруг озарило. Я не могу просто отвернуться и уйти от того, что построили все эти женщины, от того, чем они занимались кем они были и от того, что они претерпели ради того, чтобы я могла здесь жить. Они часть моей истории, а я — часть их истории. Мне кажется, вплоть до сегодняшнего дня я этого просто не понимала, что именно они — мое наследие, не имение, не земля и не стоящие на ней дома, а именно эти женщины. «А как же твоя работа?» «Я могу создавать духи и здесь». Эндрю недоверчиво посмотрел ей в глаза. «Ты готова просто взять и отказаться от своей жизни в Нью-Йорке?» «Готова?» Я весь последний час бродила по лесу, пытаясь увязать то, к чему я стремлюсь, с тем, что я обещала себе много лет назад. И, наконец, я осознала. Мама была права. Я имею право на счастье. И это мой единственный шанс. Ты мой единственный шанс. А все остальное — просто ерунда. Завтра же я позвоню Люку и скажу, что ему следует поискать нового креативного директора. Она подняла руки, чтобы коснуться лица Эндрю, с наслаждением вдохнув исходящий от его кожи теплый амбровый аромат. «Я хочу писать свою историю здесь, Эндрю. С тобой, если ты все еще готов связать себя со мною». Он крепко обхватил ее и привлек к себе. и, оказавшегося вдруг очень близко рта лицо ее овеяло жарким дыханием. «Я люблю тебя, Ильзабет Лун. Я любил тебя в восемнадцать лет и буду любить и в восемьдесят. Это самый, что ни на есть, непреложный факт». И он приник к ней в поцелуи. С обостренной нежностью его губы сомкнулись на ее губах. Она ведь чуть не отказалась от всего этого, чуть не отказалась от него». Отвергнуть все то, что они могли бы обрести вместе, вернувшись к тому, что ее бабушка называла половиной жизни. Как она вообще могла подумывать об этом всерьез? Альтея говорила ей о пустых страницах, напоминая, что лишь она, Лизи, сделав собственный выбор, может решить, как эти страницы заполнить. И теперь она сделала свой выбор. Обязательно тебе это припомню прошептала лизи между поцелуями. «Насчёт любить меня и в восемьдесят». Чуточку отстранившись от неё, Эндрю широко улыбнулся. «Что ж такое случилось? Что ты больше не отвергаешь для себя формулу «вместе долго и счастливо»?» лизи выскользнула из его объятий, взяв Эндрю за руку и повела под сень любимой Ивы Альтеи. «Вот что случилось» подняла она со скамейки книгу воспоминаний и вручила ему. Эндрю взглянул на рукописную страничку, потом вновь посмотрел на Лизи. Это та самая книга, о которой ты мне говорила, которую Алььтея оставила для тебя, та, что с засушенными цветками. И именно нежно улыбнулась Лизи. Прочитай последнюю страницу. Гардения для тайной любви. Милая моя Лизи, в 22 года мне повстречался юноша по имени Питер Маркий. В один прекрасный день мы познакомились с ним на ярмарке, когда он чуть не шиб меня своей тележкой. Мне казалось, красивее парня я в жизни не встречала, с темными волосами и голубыми глазами и такой улыбкой, от которой у меня аж подкипались. Он был на ярмарке с отцом, работавшим фотографом при кабинке с нарисованными костюмами и прорезями для лиц. Питер предложил угостить меня Сидром. Я знала, что моя мать этого бы не одобрила, и что мне следовало бы отказаться. Но я не отказалась. На следующий день мы встретились с ним снова. На третий день я уже влюбилась в него без памяти. Мы виделись с ним так часто, как только могли. Он жил в Сомерсворте, так что это было не очень-то легко. Но у нас всё же получалось встречаться, и всякий раз, когда у нас выпадало свободное время, мы с ним куда-нибудь ото всех ускользали. Отправлялись в кино или ехали на танцы, на маленькую танцплощадку в Довере, где нас никто не знал. Матери я говорила, что провожу время с подругами, но она меня быстро раскусила. Мне кажется, насчет ребенка она догадалась даже раньше, чем я это почувствовала сама. Когда я ей сказала, что Питер хочет на мне жениться, она мне это запретила. Она напомнила мне историю Сабины, и объяснила, почему ни одна женщина нашего рода не должна выходить замуж. Потому что ни единому мужчине нельзя позволить лишить кого-либо из лунных дев и ее природных сил. Что преданы мы должны быть только нашему наследию и нашей земле, а также нашим дочерям, которых мы должны растить сильными, самодостаточными и такими же одинокими. Мать мне сказала, что если я последую зову своего сердца, то я придам это наследие, и наш род ослабнет, а может быть и вовсе погибнет. И все это произойдет из-за меня. Я порвала с Питером, ничего не сказав ему о ребенке. Если бы он знал, что я беременна, то ни за что бы меня не оставил. Однако он ушел. А две недели спустя я узнала, что он записался в морскую пехоту и отправился во Вьетнам. Я глубоко обидела Питера, отвергнув его. И он так и не понял, почему я это сделала. И так и не узнал о своей маленькой дочурке и о том, что я назвала её ранной. Его убили перед самым её рождением. Я никогда и никому о нём не говорила но не смогла его забыть. «В глубине моего стенного шкафа ты найдёшь коробку из-под сигар, в которой я хранила свои маленькие сокровища, напоминавшие о наших с ним днях. Наши фотографии, которые он сделал в день нашей первой встречи, браслетик из бисера, что он мне подарил на день рождения, корешки билетов с первого фильма, который мы смотрели вместе в кино». Угадай, кто придёт к обеду. С Кэтрин Хепберн и Спенсером Трейси. И прядь его волос, подаренную мне в обмен на мою. Сейчас это кажется глупым и наивным. Но когда ты молод и влюблён, всё это видится чрезвычайно важным. Возможно, мне следовало бы избавиться от всех этих вещиц. Рано служит достаточным напоминанием о Питере. Но мне невыносимо была даже мысль их лишиться. Вот так. Теперь я, наконец, во всем тебе призналась. Мне следовало бы рассказать об этом ранее. В конце концов, он ведь ее отец. Но она всегда была такой отчужденной. А потом появилась ты. К тому времени, когда ты уже стала достаточно взрослой, я засомневалась... Стоит ли вообще все это бередить? Меня так долго мучила совесть от того, что я сделала. Не от того, что я готова была отступиться от всех женщин рода Лун, но от того, что я отступилась от Питера и от своей любви. Я разбила сердце замечательному человеку, мужчине, которого я любила, ради чьих-то убеждений. Я позволила кому-то другому писать свою историю. Не проходит и дня, чтобы я не задавалась вопросом. А как бы все сложилось, если бы я последовала велению своего сердца, а не чьим-то предустановленным правилам? Нас всегда учили, что любить — значит отказываться от себя. Но это заблуждение. Любя, мы ничего не теряем. Но отказываясь от любви, мы платим немалую цену. И вот тогда теряем лучшую часть самих себя. Вот для чего мы являемся в этот мир, чтобы любить. Потому что нет ничего важнее на свете. Нет ничего важнее любви. И в этом вся магия. Однако я устала, и мой круг подошел к концу. Пора отложить перо в сторону. Но напоследок я скажу тебе еще несколько слов. Любимая, моя милая лизи люби к чему бы это тебя не привело и сама пиши собственную историю Напиши ее от всего сердца и пусть ее конец будет счастливым